Львина Зев, хоть и был львом, но после потери своих сил и статуса сильнейшего стал трусливым, но все же от работы он не отказывался. Точнее, пытался не отказываться. После неудачной попытки проникнуть на территорию дома Рика, он долго и упорно зализывал раны, а после отправился по другому заданию в поисках старика-травника, чья внучка обещала помочь. Плюнув напрочь на просьбу и задание медведей и фурика, львина Зев отправился по новому следу. Платок, который отдала ему Мария, принадлежал ее старику, и это было очень стоящей зацепкой. Лев высунул нос из своей квартиры, внимательно осмотрел коридор на наличие врагов и, тихо закрыв за собой дверь, двинулся в сторону выхода. Уже на улице, поежившись от моросящего дождя, он прыгнул в свою машину и настроил навигатор на лавку, в которую он раньше готовил. Через четверть часа он, уже довольный началом дня, рылся на стеллажах закрытой лавки, которая принадлежала теперь его отцу. Тем не менее, несмотря на страх попасться, кому не нужно, он выгреб себе огромную кучу всякой всячины для алхимии и уже в машине начал раскладывать поисковый кулек. 3 килограмма серы, 2 грамма селитры и несколько грамм амиака наполнили его машину благовониями, от которых любое живое существо могло сдохнуть. Но льву было не привыкать. Затем он достал карту, высыпал свой раствор и положил на него сверху платок. После все это загорелось и машина наполнилась дымовалом. В конечном счете, местонахождение старика было установлено, но выдвинуться сразу за ним у львиного зева не получилось, потому что требовалось выветрить машину, да и зевак вокруг стало слишком много. Кто-то даже предпринял попытку потушить автомобиль, думая, что тут загорелся. Отплевываясь от порошка, который попал к нему от баллона через разбитое стекло, лев завел машину и тут же пулей вылетел в сторону заброшенной фабрики за старым районом города. Продираясь через пробки, он потратил немало времени, промахнувшись со всеми светофорами, что стало залогом не очень хорошего настроения. И, оказавшись у закрытой сетчатым забором вокруг брошенной территории, он застал очень любопытную картину. На территории бывшей фабрики, откуда-то, появилась сторожевая вышка с прожектором. По территории разгуливала охрана, вооруженная магическими жезлами, и в целом обстановка была слишком уж удручающей. Львиный зев на миг задумался, затем решил никуда не лезть. Зачем ему лишние проблемы? Набирая номер Марии, лев внимательно смотрел на охрану и под себя ухмылялся. Ну вот кто поставит слабых магов на защиту территории? Точнее, поставит-то поставили, но у них даже сил не хватит, чтобы воспользоваться этими жезлами. В общем так, заговорил зверолюд сразу, как девушка взяла трубку. Я нашел место, где содержит вашего дедушку но пробраться туда не могу. Тут охрана и так далее. В общем, жду оплату». «Если достанешь его, — тут же ответила Мария, — я верну тебе твои силы и славу, а Рика отправлю в царство снов до скончания веков, так что твои цели будут исполнены разом». У льва аж хвост задергался от таких обещаний. Он задумался, пытаясь понять, каким же образом эта странная девка сможет сделать что-либо подобное. А затем вспомнил, что старик ее, травник, — Хм... — пробурчал он в трубку. — И где гарантии того, что вы сделаете это? — Если не боишься комитета по борьбе с незаконным оборотом сильно действующих зелий, — ответила Мария, — то мой дедушка все сделает для тебя. Тем более, что ингредиенты есть для нужного тебе зелья. Ну так что, по рукам? Львина Зев еще раз посмотрела на охрану, которая кружила по территории заброшенной фабрики и, утвердительно кивнув самому себе, ответил в телефон. — Да... А вот сам прогадал только в одном. Владелец этого места позаботился о том, чтобы маги могли использовать эти сильные палки, имея малый запас маны.